Глава 12. Воспоминания. Свет одинокой свечи озарял небольшое пространство перед собой. Лестер он Онстриклинд сидел за столом и вчитывался в строчки тайного послания из Клавренс-Холла. Пришедшие вести были неутешительными. Первая жена Лестера, покончившая с собой три года назад, не давала покоя никому и слуг величественного оплота Брис-Ледника. Поговаривали, будто ее призрак до сих пор не успокоился и бродит у подножья горы, поглядывая в сторону замка, ведь тело леди Стрикленд так и не нашли. А сегодня ранним утром конюг заметил странные следы на снегу, ведущие от крепостной стены к хозяйственной пристройке для инвентаря на заднем дворе. Лестер отложил короткое послание и перевел взгляд в темноту. Туда, где за плотными бархатными шторами наверняка выглянула яркая огромная луна. Лунный свет частый гость в этих краях. Вот только в эту ночь он был особенно противен лорду. Ему нужно было отвлечь мысли от недавнего поцелуя, случившегося по вине одного сплетника. Ах, бестия, прорычал лорд Третьего огня. Ах ты старый лис! Колакин непроизвольно произвольно стоило Стриклендов вспомнить, как его отец хвалился сыном перед якобы другом. Ради этого Дорн даже потрепал по плечу восьмилетнего мальчонку, будто одобрял поведение, чего не делал никогда ранее. Никогда, от Дорна Дорну Стрикленду нельзя было добиться хоть слова гордости за своего сына. Однако лорд так бесте, смог какими-то правдами-неправдами заставить Дорна гордиться собственным отпрыском для виду. Это пога Лестера больше всего. Лорд восьмого огня слыл умелым провокатором, который нарочно стравливал соседи друг с другом и потешался приходящими новостями с поля очередного сражения. Скользкий и притворно дружелюбный, он навевал воспоминания о матери, страдающей от недуга. Перемены настроения матери Лестера были столь же часты, как и снегопады в этих краях. Иногда её сыну даже казалось, будто существует какая-то взаимосвязь, будто погода за окном как-то влияла на настроение Люцерны Онстрикленд. Позже Лестер осознал, что всему виной было различие характеров сурового циника и романтичной особой соседнего королевства, коими были его родители. Сейчас он, получается, провалился в воду в одном и том же месте. Он сам своими руками затянул удавку на собственной шее. Дьявол. Лестер встал и прошел к стене, туда, где совсем недавно приложился кулаком, вспоминая разговор в карете после нападения. Элли изо всех сил старалась наладить с ним отношения, и он отчетливо это понимал, но воспоминания о Марии, первой жене, решившей отомстить ему столь ужасным поступком, останавливали, не позволяя сделать шаг навстречу. Пусть так, выдохнул лорд третьего Огня. Пусть она питает ко мне страх. Главное, чтобы не строила лишних иллюзий, будто я смогу ее полюбить. Челка попала на глаза, стоило Лестров склонить голову и коснуться лбом холодной стены. Спокойствие. Оно было ему необходимо, как воздух. Но почему-то рядом с невестой он напрочь забывал обо всем. Ему было сложно держать себя в руках и думать о делах крепости, о людях, жизни которых находятся в его руках. Не сделай он должных запасов на период снежного бурана, и люди будут голодать, и возможно, часть из них умрёт. Но есть напасть пострашнее, чем голод. Голод убивает медленно, а не кролиски быстро. Ещё быстрее они размножаются и вылезают из своих нор целыми стаями. Тихий стук в дверь отвлёк лорда от мелких дум. "Да?" Лорд протянул руку, чтобы открыть. В дверном проеме показалось склоненное лицо служанки. Леди отужинала и сейчас читает. "Ну да, что же еще?» — проворчал лорд. Однако тотчас опомнился, отпуская служанку: "Ступай". "Да, милорд". Служанка поклонилась, прежде чем поспешила удалиться. От лестера в очередной раз не укрылся тот факт, что говорила она с закрытыми глазами. Поначалу ему такое поведение слуг казалось странным, Но по прошествии 3 лет даже стало привычным и обыденным. Раздражение всколыхнулось внутри. едва лорд вспомнил последний разговор с сестрой. "Слуги тебя боятся, Они закрывают глаза, чтобы не спровоцировать тебя на агрессию", говорила она, жутко кривляясь. "Неужели это её рук дело?" задавался вопросом лорд каждый раз, когда очередной слуга склонял голову закрытыми глазами. Сейчас важно другое, тихонько проронил он. Обернулся назад к столу и тайному посланию. Взмах, и кулак почти ударил в стену в то место, где отчетливо виднели старые выемки от костяшек пальцев хозяина поместья. Но в этот раз лорд разжал пальцы и погладил ладонью небольшие ямки. Мысленные противоречия вмиг утихли, когда лестер наконец принял решение. Безопасность леди превыше всего. Однако обещание не вызывать слезы у Элли, которое он дал ее матери, теперь сильно тяготило его, заставляя действовать с излишней осторожностью. Будь все иначе, он, возможно, и не утруждал бы себя тактом. Будь она дочерью какого-нибудь зажиточного помещика, он бы и не поставил ее в известность. Однако Элли, принцесса Артензии. И о чём он только думал, принимая на душу настолько великое бремя ответственности за её жизнь и благополучие. Не успел как следует задуматься на этот счёт, а ноги уже привели его в нужное место, к соседней комнате. Леди сент Лорд тихонько постучал в дверь спальни. Дверь тотчас приоткрылась, и по ту сторону проёма показалось испуганное, миловидное личико принцессы. Краткий миг встречи взглядов И Эл лесмущённо потупила, склоняя голову. «Милорд, я уже отдыхаю. Это не займёт много времени, хрипло произнёс Лестер. По непонятной причине голос ему изменил. Сейчас, глядя на прилесницу в ночном платье и вязаной шерстяной шали поверх, он ощутил небывалый прилив энтузиазма от макушки до самых пят. Сейчас он вдруг захотел сдвинуть гору, чтобы доказать всему миру, что достоин смотреть в эти ясные глаза, настоящая красавицы. Сомнение отразилось в её взгляде, когда Элена наконец уступила и сделала шаг назад. Она позволила гостю шире распахнуть дверь, чтобы войти внутрь. "Я лишь хотел предупредить", начал было Лорд Стрикленд, "что нам придётся повременить с церемонией венчания на несколько дней. В крепости появились неотложные дела". От внимательного взгляда Лестера не укрылось смятение принцессы. Она удивлённо уставилась на жениха, напрочь позабыв о приличиях. Вы передумали жениться? прямо спросила она. Но как? Элия несколько раз растерянно моргнула, прежде чем поправиться. Точнее, почему я сделала что-то не так? Лорд непроизвольно скрестил руки на груди и поджал губы. Он делал так каждый раз, когда пытался вывести кого-то на чистую воду. Ты хочешь сказать, что уже успела сотворить нечто непозволительное для принцессы и моей будущей супруги? Кивок в сторону книги из собраний сочинений скандально известного Савора. Нет, звонко ответила Эля. Нет, ничего такого, я же леди. Можно подумать, это кого-то останавливало, проворчал лорд, продолжая наступление. Тогда откуда такие мысли? Я лишь подумала, будто дело в книге. Может, вам не нравится тот факт, что я её читаю? В этом причина? Что ж. Лорд третьего огня прошёл к столу и подхватил многострадальный, потрёпанный томик романа. Тогда поступим так. Он шагнул к камину и быстрым движением кинул книгу прямо в огонь. Ох! Глаза принцессы широко раскрылись от ужаса. Зачем? изумленно выдохнула она. Там же нет ничего такого. Нет ничего такого? зло переспросил Лестер щурясь. Да будет тебе известно, что эта история скрывает под собой некоторые исторические события, намеренно искажённые автором. Проще говоря, ложь чистой воды и вымысел. Резкий тон лорда заставил Элио вздрогнуть. Она испуганно попятилась к стене, озираясь Глаза её увлажнились. Я, я не знала, я же Элия. Лорд Громко вздохнул, стараясь придать лицу бесстрастное выражение, дабы не напугать ещё сильнее. Книга не стоит твоих слёз. Я приношу свои извинения за вечернюю ссору, Видит Роузмит. Я сдерживался как мог, но Савор он принёс много горя моей семье. Однако его аморальные деяния не имеют к моему решению никакого отношения. Вот только принцесса будто не услышала собеседника. Плечи ее опустились, а на лице отразился животный страх. Настолько она была напугана опрометчивым поступком жениха. Глубокий вздох послышался в комнате, когда лорд попытался сгладить вину за происходящее. Элия Элизабел Синклар позвал он Принцесса Артензии. Лестер попытался сделать шаг вперед, однако стон девушки остановил его. Не надо. Она зажмурилась, спряча лицо в ладонях. Не надо. Я поняла, я больше не буду читать Савора. Раздраженно фыркнув, лорд Третьего огня не нашел ничего лучше, чем попросту покинуть покои будущей жены, положение которой пошатнулось в один лишь миг из-за короткого тайного послания.